Глава 29. Таисия. Дверь распахнулась, и Тая натянула одеяло до подбородка, но в спальню вошёл Фёдор. В руках он нёс поднос. "Света заварила тебе чай". Не глядя, он толкнул дверь ногой, и та захлопнулась. Прошёл в комнату и поставил поднос на тумбу между кроватями. Сам сел на соседнюю кровать. не сводя остаясь ей глаз. Было странно лежать в его кровати и в его комнате. Впрочем, то, что сделал Джей, тоже в голове не укладывалось. Радов сам налил чая в чашку, добавил меда из пиалой. Глядя на это, Тая почему-то чувствовала себя не на метеостанции на краю мира, а в самом лучшем отеле во время медового месяца. «Спасибо», — поблагодарила она, принимая чай из его рук. За окном уже смеркалось. Сегодня они не уехали. Баржу задержали льды, и вчерашние отношения, которые родились потому, что были обречены, вдруг продолжились. Таня не знала, как говорить об этом с Фёдором, как и она. Вчера он бросился в этот омут с головой, потому что не простил бы себе, если бы она уехала просто так. Но теперь В каких отношениях они теперь? Это была всего одна безумная ночь или будут другие? Или он с ней так нежен только потому, что жалеет её, а иначе уже бы выселил в собственную спальню, ведь говорил вчера, что считает их страсть ошибкой. Как, голова? спросил Фёдор. Почти не болит. Как Джей? спросила она, глядя в чашку. Только не говори, что волнуешься о нём. Наверное, да, волнуюсь. И я и представить не могла, что он на такое способен. И теперь почему-то даже злиться на него не могу. Джей сказал, что ничего не помнит. Сухо ответил Радов, поднимаясь. Уже уходишь? встрепенулась Тая. Днём Паша снимал показания вместо меня, но ночью ему придётся держать фонарик в зубах. потому что целой рукой он будет записывать показания приборов. Так что ночью я буду мотать сроки. Ясно. Тебе нужно хорошо выспаться, Тая. И я не хочу будить, поэтому... Я провела весь день в кровати, Фёдор, и достаточно выспалась, в отличие от тебя. Тебе не нужно спать в другой комнате, если ты собирался сказать это. И если уж на то пошло, то это и я занимаю твою кровать. И мне лучше уйти из твоей спальни, а не тебе. Как будто я тебя отпущу, хмыкнула Радов. Нет, я хотел сказать, что лягу на соседней кровати, просто чтобы не будить тебя. Можешь и разбудить, я не против. Господи, женщина закатила глаза Радов. Тебе нужен покой хотя бы сегодня. Это чудо, что у тебя нет сотрясения после того, как ты приложилась головой об угол. Ты мог бы поцеловать меня, заметила Таисия. Хотя бы раз. После вчерашнего-то один поцелуй не может мне навредить. Не сдерживая улыбки, Радов опустился перед кроватью, коснулся её руки. Он так и не сел рядом, подумала Таисия, потому что, похоже, слишком волновался за неё, предпочёл опуститься на одно колено. Он переплёл свои пальцы с её и сказал тихо: Прости. И я сегодня сам не свой. Спасибо, что отреагировал так быстро. Спасибо, Тая. И если бы не я, у него не было бы повода так напиться. Вряд ли тебе стоит благодарить меня за это. Таисия коснулась его щеки. Ты совершенно зря считаешь себя виноватым в том, что случилось. А разве, буркнул Радов, как минимум, есть ещё я. И это я отказала Джее вчера, а не ты. И если кто и виноват, то даже я в большей мере. Уж точно не ты один. От этого мне не легче, проворчал Радов. У тебя точно ничего не болит? Голова не кружится, не тошнит? У меня, если честно, медленно сказала Тая, там всё очень болит. А вот голова у меня сегодня совершенно не болит. Радов сначала замер, А потом рассмеялся. Боже, Тая. Тебе легко смеяться, товарищ руководитель метеостанции, делано проворчала Тая, устраиваясь поудобнее. Это я чувствую себя так, как будто меня вчера снова лишили деественности, а не ты. Арадов закрыл лицо руками. В этом точно я виноват, отозвался он с улыбкой. С этим спорить не буду. Тая заглянула в его прозрачно-синие глаза. "Обещай, что не станешь спать в другой кровати, когда вернёшься. У тебя шишка на виске размером с куриное яйцо, и всё болит", выразительно сказала Радов. "Даже обнимашки ускоряют выздоровление, а поцелуи так вообще творят чудеса". Он с улыбкой убрал локон с её плеча, мознув при этом беспокойным взглядом по пульсирующему виску. Тая лукавила: Голова, конечно, болела. Даже после двух обезболивающих таблеток по ощущениям ей в висок как будто вбили раскалённый гвоздь. Но Радову не обязательно знать об этом. Что касается тошноты, сегодня её поили только полезным травяным чаем, который она на дух не переносила. Так что, как ей казалось, в лёгкой тошноте не было ничего удивительного. "Давай хотя бы сдвинем кровать", предложил Радов. чтобы ты лёг на самом краю подальше от меня? Нет, оставь всё как есть. Мне было очень удобно прошлой ночью. Но мы почти не спали прошлой ночью. А кто сказал, что она собирается спать этой? Тая решила пока не произносить этого вслух. Пусть сначала уходит на свою метеоплощадку, а потом вернётся замёрзшей и уставшей. Тогда Радов иначе отнесётся к голой женщине в своей постели. хотя упрямство ему не занимать, но едва ли Таисия Вознесенская уступает ему в этом. Она первая коснулась его губ и целовала его до тех пор, пока часы на руке Радова не возвестили о том, что ему пора идти. Судьба дала им лишний день. Надо признать странным способом, но так или иначе жаль будет не воспользоваться этим шансом. Таисия слишком долго жила по чужой указке, и когда, если не теперь, пора жить так, как она сама считает нужным.